Глава 15 Влажный осенний ветер утянул за собой день, притащил с болотни погоду и, занавесив пространство, густой тьмой улегся отдыхать. Теперь в лес из мелкостелющейся тучи лился дождь. Небесная вода смешивалась с болотной жижей и текла по небольшому пригорку вниз к реке. Стефани очнулась и поняла, что уже довольно долго пялится в абсолютно темное окно, за которым, наверное, и сейчас сохранялось бесконечное хождение по мучительному кругу бывшей хозяйки дома. Глянув на часы, Стефани огляделась и увидела, что неподалеку на кушетке мирно дремлет криминалист. «Мамыкин!» — рявкнула она. «А? Что? Что случилось?» Не понимающим мотая головой, подскочил на месте мужчина и осел обратно на жесткую поверхность топчина. Что ты кричишь? Что-что, проспали мы с тобой? Давай быстро собирайся. Хоть Стефани и не спала, но периодически она впадала в странный ступор, который со временем начала истолковывать либо сильными эмоциональными потрясениями, либо накопившейся усталостью. По-другому объяснить. Куда она проваливается на несколько часов и выплывает из этого состояния, абсолютно ничего не помня, она не могла. «А мы куда?» Позевывая и поёживаясь от холода, спросил Мамыкин. «Надо было печку протопить, что ли?» У мужчины было переходное агрегатное состояние. Он пока спал, мерз, переживал, хотел есть. Но совсем скоро все это пройдет, и он станет совсем другим. Кивнула ему Стев. По дороге согреешься». Сев в машину, они быстро пересекли пустые деревенские улицы, свернули на грунтовку, разрезающую лес на две части, и Стев хотела уже поворачивать в сторону кладбища, как заметила в свете фар движение. Резко затормозив, она вывернула руль, поставила машину почти вплотную к стволам деревьев и приложила ладонь к арту Мамыкина, который хотел что-то спросить. Приложив палец к губам, она показала мужчине в сторону дороги и еле слышно прошептала «Даже не шевелись!» «А что там? Мы опоздали, там покойники идут. Они ищут себе жертву, и вдвоем за территорией кладбища мы с ними не справимся». Криминалист не непонимающе уставился на Стеф, потом попытался хоть что-то рассмотреть в непроглядной тьме, Вдруг в темноте что-то стукнуло о железную обшивку машины, поскреблось с щемящим нервы звуком, а потом с режущим звуком стало визжать возле лобового стекла. «Что это?» — сдавленно проговорил Мамыкин. «Это от тебя еще человеком несет», — стискивая зубы, проговорила Стев. «Может, поедем отсюда?» — пискнул мужчина. «Как? В темноте ехать нельзя!» Можем просто уйти в дерево или канаву. На свет фар сразу слетятся помощники, и я не уверена, что мы отмахаемся. Ну, а ты ведь, как я понял, обладаешь суперспособностями. Может, самое время их применить? Это в разрезе людей я что-то умею, чего не может среднестатистический человек. А с этими тварями такой номер не пройдет. У них коллективный разум, а управляет ими на расстоянии какой-то недоделанный труполог. «Ну, или их еще некромантами называют. Хотя от слова «некромант» веет аристократизмом, а они, короче, трупологи», беспокойно оглядываясь, сказала Стев. Звуки были слышны по всему периметру машины. В призрачном свете пристроенных на торпеду электронных часов было видно, как снаружи к стеклу прилипают измазанные землей и подернутые тлением ладони, слышалось близкое шипение, и внутрь пробивалось то, от чего нельзя было защититься — трупный запах гниения. «Но «Ну что?» — спросила Стеф. «Не пожалел, что остался?» «Нет, мне так страшно никогда не было». С каким-то хищным восторгом в глазах прошептал Мамыкин. «С твоей стороны им не подлезть. Я специально встала так, чтобы они не могли подойти, а поджидать за деревьями у них смекалки не хватит. Так что я пока их отвлеку...» а ты приоткрой дверь и выползай из машины». Берясь за ручку механического вращения окна, сказала она. «Как окажешься на улице, беги в сторону кладбища, до него метров двести осталось. Прямо метров десять и потом направо. А если они меня почувствуют? Я так-то не быстро бегаю». В пересохшим ртом спросил Мамыкин. «Значит, научишься. Это наш единственный шанс». Если им нужно будет, они половину кладбища поднимут. Они очень упорные ребята. Им труполог мозги сверлит». «Это какой-то странный новый мир», — тихо выдохнул Мамыкин и обреченно сказал. «Ну, я пошел". Стефани быстро открыла окно со своей стороны, врубила фары и, взревев мотором, привлекла к себе максимальное внимание призрачных теней, быстро собиравшихся возле ее двери дождавшись, пока Мамыкин выйдет из машины, она быстро перескочила на его место и, скользнув за ним на улицу, побежала следом под защиту кладбищенской ограды. «Я уж думал, не выберетесь», послышался радостный голос Трофима, когда Стеф с Мамыкиным влетели в гостеприимно открытую калитку. «Спасибо», — тяжело дыша сказала Стефани. «Что это было?» «Не знаю», — покачал головой Трофим. Они сегодня как озверели. Полезли со всех мест. Прям напасть какая-то. Мы с Надюшкой тихо сидели. Кто знает, что у них за бесячка такая? Трофим, представился мужчина, протягивая руку Мамыкину. Рудольф, пожимая ледяную ладонь сторожа, ответил криминалист. Чего они к нам полезли? Передергивая плечами от страшного, разочарованного, покойничьего воя, носящегося по темному лесу, спросила Стев. «Они вроде за женщинами охотятся?» «Ну, шут их знает. Я знаю одно. Здесь они у меня как макаки в цирке. Все дрессированные, ничего лишнего себе позволить не смогут. Да и то, знаешь, на чеку нужно быть. Остальное не знаю. Я тебе вводные данные дал, вот ты ищи. Но только быстрее, потому как они сильно шебутные стали. А теперь иди к сторожке». «Надюшка с тобой поговорить хочет». «Кто?» — не поняла Стев. «Ну, кто тебя и пацана с мамкой сегодня на болотах спас?» «А!» — отозвалась Стев и пошла по тропинке, аккуратно обходя разрытые холмики. Трофим глянул на дико озирающегося мамыкина и, почесав затылок, сказал. «Ну, рассказывай». «Что?» не понял Мамыкин, в голове которого не мог уместиться весь ужас происходящего представления. «Ну как что? Как жизнь на большой земле? Как водка? Не подешевела?» Стефани издалека заметила сидящую на скамье полуночницу, в руках которой тонкие ивовые ветки ловко складывались в узор венка и присела рядом. «Что это за тварь была на болоте?» Я читала о них, но все думали, что они давно вымерли. «Все да не все», — развела руками полуночница. «Я как-то нашла кладку яиц, далеко забрела, чуть не в самую сердцевину топий. Смотрю, лежат родимые. Я вырастила их. Знаешь, у всех есть домашние животные. Вот они у меня за вроде охранных собак. Они тебя слушаются?» «А то». Дальше, плетя венок из ивовых ветвей, проговорила нечисть. «Оставил бы он вас в живых. Зачем тебе мальчик нужен был?» «Мне не нужен», — слегка пожав плечами, отозвалась собеседница. «Я свою охрану там поставила, чтобы он сестрицу мою к ребенку не пустил. Она его долго по болотам гоняла, весь дух чуть не вывела из него. Хорошо я вовремя заметила». «А чего к матери не отвела?» «Я у тебя на допросе, что ли?» Взглянув на Стев, спокойным тоном спросила полуночница. «Нет, но времени очень мало. События жгутом закручиваются. Давай не будем расходовать силы на реверансы. Почему к матери не отвела?» Повторила свой вопрос Стев. «Ну, отвела бы и что? Она через дом от них живет. Думаешь, она свою добычу бы оставила?» «А так как я слышала, что ты шуруешь в наших местах, припрятала его, пока ты бы с ней не разобралась. А я думала, потому что он подменыш». «И это тоже», — хмыкнула полуночница. «Почему ты решила помешать ей?» «Потому что брали нас с ней из одного дома, а выросли мы слишком разные. Я сижу тихо, получаю свое и довольно, а ее понесло далеко». Да ладно, каждый себе ищет место, где ему хорошо, но она же стала отсюда столько жрать, что уже прорехи видны. Жрать чего? Сама знаешь, что для многих наших здесь место силы. Хотя это когда-то было, пока вся эта свистопляска с каторжными не началась. Сейчас сила мельчает, слишком много здесь всякого развелось, кто любит на дармовщину лакомиться. Почему же терпите? Почему никто не разобрался? «С чем?» — усмехнулась полуночница. «Это как с вилами против стаи волков идти. У каждого из нас свой лимит, так что нам просто не добраться до того, кто в середине болот сидит». «Так ты говорила, что ходила туда, когда яйца паучьи нашла». «Это давно было. Мы после этого с моими подопечными еще и в деревне шорох успели навести, а никогда молодые, прыткие сил нет». Так вот немного пришлось людей потрясти. Теперь нам ходу в болото нет, только немного за костяной вал можно зайти и, в принципе, все. Так что кто там или что мне неизвестно. Отведешь меня туда? А смысл? Пожало плечами нечесть. Пойдешь по дороге, можешь хоть сотню километров внутрь пройти, а вдруг раз и ты опять в начале? Нечего там делать, пока исходники не найдем. Нужно понять, кто, о чем и с кем договорился. Тогда, глядишь, и разберемся. «Я поняла тебя», — покачала головой Стев. «Завтра вечером приду. Вы тут без нас справитесь?» — спросила она у подошедшего Трофима. «Они уже бабку какую-то заломали и притащили, так что можете текать спокойно». — грустно сказал он. — Ты уж если взялась болото бередить, то хватит слюни жевать, как-то пораскинь мозгами, они вроде как умные у тебя. Обойдя кладбище кругом, Стев с Мамыкиным задержались в пролеске, видя, как покойники гуськом возвращаются на свои места, а Трофим с ворчанием ходит и закапывает потревоженные могилы. Вернувшись к машине, Стев распахнула все двери, пытаясь выветрить всю вонь оставшуюся после того, как внутри поползали марионетки-труполога. Потом, вручив Мамыкину тряпку, нашла еще одну и тщательно протерла сиденье и руль от земли и слизи. «Ну, поехали!» «Надо бы продезинфицировать», — сказал криминалист, косясь внутрь салона. «Не надо, к тебе их болячки не пристанут», — отмахнулась Стев и прыгнула за руль. «А мы куда?» — спросил Мамыкин, видя, что она повернула в другую сторону от деревни. «Туда, откуда все началось? В местную колонию поедем». Раннее утро пархало вместе с дождем и последними опадающими листьями за окнами уставшего уазика. Стеф, гнавший остаток ночи без остановки, повернула в сторону длинной череды приземистых зданий — за которыми начинался сетчатый забор, увенчанный колючей проволокой, и торчали стрелы тюремных вышек. Подъехав к воротам первого КПП, Стефани открыла окно и, глянув на сурового охранника, вопросительно взглянувшего на нее, тихо сказала «Меня зовут Степанида Вересова, а меня Вася Пупкин». Без тени иронии на лице отозвался мужчина с красной, дубленный ветром и многими годами возлияний кожей на лице. Вась, пропусти, это к старшему. Вяло отозвался развалившийся на скамейке мужчина. Ехай! Вась равнодушно пожал плечами и поднял шлагбаум. Стев проехала вперед, припарковала машину недалеко от административного здания и, глянув на Мамыкина, сказала: «Пошли, будешь моим щитом». «Что?» — не понял мужчина. «У начальника этого места ко мне давняя романтическая привязанность, еще с тех времен, когда я неподалеку расследовала такое же дело, как и с Эмили. Только тогда я меньше знала, да и нечисть так не бушевала. Так что одна я к нему ходить не могу, у него взгляд сразу как у щенка становится». Войдя в кабинет начальника колонии, Мамыкин оценил размеры мужчины и чуть не рассмеялся, представляя, как у такой громады взгляд становится щенячьим. Степанида, ласково и с придыханием произнес мужчина, вставая навстречу Стев. «Опять ваша писательская эстезия потянула в наши края». «Это с вами?» — кивнул он на Мамыкина. «Да», — покивала Стев, — «мой помощник. Тоже рада вас видеть». Кирилл Дмитриевич, стараясь освободить руку из гигантских ладоней мужчины, сказала Стефани. У меня просто очень срочное дело, и хотелось бы воспользоваться именно вашим архивом, ценным. Помолчав, добавила она. Все по делу, да по делу. Нет, чтобы просто заехать, допроведать да старика. Ой, хватит на себя наговаривать, шутливо отмахнулась Стефани. Поможете? «А как нет? Звезда вы моя!» Обнимая за талию стев, проговорил мужчина и повел ее за собой в коридор. «Помощник, не отставай!» — повелительно крикнул он и пошел вперед вместе со стев, неловко наклоняясь и что-то нашептывая ей на ухо. Выйдя на улицу, троица села в подогнанный автомобиль и, проехав на территорию колонии, вышла уже у старого кособокого здания, стоящего в самом дальнем углу тесного внутреннего пространства. «Знаешь, помощник!» Мамыкин вздрогнул, когда с заднего сиденья его по плечу похлопал начальник колонии. «А ведь твоя начальница — единственная женщина, кто смог оценить все очарование моей коллекции». «Да», — пробормотал что-то нечленораздельный криминалист, пытаясь понять, о чем вообще идет речь. «Ну что, сама разберешься, Ласково посмотрев на Стев, спросил Кирилл Дмитриевич. «Я бы с такой ценной гостьей не расстался. Но прямо перед твоим приездом вызвали в управление». «Конечно», — покивала женщина. «Я прекрасно помню, где что». Через несколько минут, после того, как машина отъехала, а при них остался только один охранник, Мамыкин, подойдя поближе к Стев, спросил, «А что происходит?» «Сейчас увидишь», — ответила женщина, быстро набирая ряд цифр на кодовом замке. За дверьми оказалась вереница обычных, запущенных и замшелых от времени помещений. Стев уверенно пошла по коридорам вперед, спустилась по уклонам, идущей вниз лестницы, утопающей в темноте подвала, и когда Мамыкин уже перестал видеть даже стены, вдруг раздался щелчок, Открылась железная створка, и криминалист остановился в полном недоумении. Трухлявая коробка здания оказалась неожиданной уловкой-обманкой для того, что реально скрывалось за дверьми подвала. Если бы Мамыкин не знал, что они на территории колонии, то подумал, что попал в лобби пятизвездочного отеля или гостиную очень респектабельного дома. «Это что?» Не смело переступая порог, спросил он. Это маленькое и невинное увлечение нашего гостеприимного хозяина, пожало плечами стев. Мы с ним сошлись на общем увлечении мистикой, а потом он показал мне свою библиотеку и музей. Причем самое ценное состоит в том, что он не бегает за артефактами по округе, он умеет распознавать творения рук человеческих и тех, кто просто надел на себя людскую личину. «Я в последнее время, в принципе, привык к тому, что я брежу», — улыбнулся Мамыкин, но не думал, что все настолько печально. На самом деле Кирилл Дмитриевич очень крутой мужик. Закончил магистратуру факультета истории, хорошо изучил родной край, а потом пошел дальше и стал коллекционировать около колдовской фольклор. «А он про тебя...» «Про меня он знает, что я писательница Степанида Вересова» и это все. Ладно, давай не будем терять времени даром, он скоро поймет, что это мои ребята смоделировали ему звонок и припрется обратно. Пошли, у него есть картотека про всех заключенных, кто ему показался интересным. Конечно, 50 лет назад он здесь не работал, но в свое время говорил, что когда только пришел сюда, проводил часы досуга в архиве. А почему мы к нему сразу не поехали? К сожалению, я рассчитывала на Варю, но пословица работает прекрасно. Хочешь что-то сделать — сделай это сам. Ну и потом в отпуске он был. Я подозреваю, что ради меня он бы вернулся, но, боюсь, тогда цена была бы слишком высокой. — Ну ничего, показала бы ему свою истинную личину, — хохотнул Мамыкин, восхищенно разглядывая экспонаты в стеклянных колбах, которые встречались по пути следования по коридору. «Еще раз так пошутишь, я тоже найду, как повеселиться». Дойдя до предпоследней двери, Стев снова набрала код на замке и, войдя в просторное, уставленное стеллажами помещение, указала Мамыкину на правую часть. «Ты нужные нам фамилии помнишь?» «Конечно. Может, сразу по алфавиту посмотреть?» Ищи их дела в этой стране, а я пороюсь здесь. Наш любитель истории не очень любит аккуратность в бумагах, и рассчитывать на то, что дела лежат в определенном порядке, не стоит. Мамыкин, все еще находящийся под впечатлением, оглядел ровные ряды этажерок из хорошего, дорогого дерева и подумал, что такое обрамление для обычных картонных замусоленных папочек смотрится как-то нелепо и слишком претенциозно. Хотя, с другой стороны, мало кому, наверное, удавалось здесь побывать. Видно было, что строили это детище для себя, балуя на бюджетные деньги, свои амбиции и любопытство. Как у тебя дела? — спустя полчаса молчаливого поиска спросила Стев. — Пока никак, фамилии такие не встречались, — пожал плечами Мамыкин. Потом снова перед глазами завертелись выведенные кривыми почерками буквы и через некоторое время Стив, выйдя со своей половины территории поисков, пожала плечами. «За те годы здесь не так много дел. Варвара почти ничего не нашла в городском архиве, здесь тоже ничего нет». Она задумалась и развела руками. «Но бежали-то они точно отсюда. От входной двери внутрь донёсся сигнал». И через несколько секунд в коридоре послышались быстрые шаги, а вслед за этим появился улыбающийся хозяин. «Ну вот я и вернулся, распорядился об обеде. Сейчас мой супершеф нам забацает роскошный обед. Степанида, не откажите!» Выставил он руку вперед, когда Стев хотела возразить. «Я вас, бог знает, сколько лет не видел, и теперь вы закончите дела и опять упорхнете, а я останусь тихо сохнуть». Стев выдохнула, внутренне выругалась и стала мило мурлыкать в ответ, потихоньку уводя разговор в нужное русло и с трудом переправляясь через поток нежных признаний расчувствовавшегося ухажора. «Кирилл, а могли какие-то дела заключенных пропасть?» Наконец, не выдержав, напрямую спросила она. «Нет, учет очень строгий». А если, например, заключенных перевозили, то дела сначала отправляют или вместе с ними. Пятьдесят лет назад отсюда был совершен побег, и дело тех осужденных мы не нашли. Так у них особый статус, сразу ответил начальник. Там очень темная история была. Я честно скажу, что то крыло и камеры их до сих пор опечатанные стоят. Под грифом «Совершенно секретно». И то я этого говорить не должен. А вам-то они зачем? Для книги. Собираю информацию. Нахмурилась Стив. А что там случилось? Полвека уже прошло. Дорогая моя Степанида, это был бы мой самый ценный приз. Я живу в нескольких метрах от какого-то мистического чуда, а попасть туда не могу. Там даже не мои подчиненные вход охраняют притом меняют их каждый месяц. «Какое ведомство?» «Тоже не знаю. Мое начальство прислало мне внушительное письмо, а потом подкрепило серьезным разговором, когда я попытался после вступления в должность попасть внутрь». Мужчина глянул на телефон и просветлел. «Нам уже накрыли в моей столовой, так что пойдемте, друзья». Столовая начальника тоже мало чем отличалась по внешнему виду от хорошего люксового ресторана, а стол, ломившийся от шедевров местной кулинарии, сильно приободрил давно проголодавшегося Мамыкина. «Печально, а я-то рассчитывала найти здесь интересный сюжет для новой книги», ловко опрокидывая в рот запотевшую рюмку с водкой, сказала Стев. «Звезда моя, вот смотри». «Мне даже приближаться нельзя к событиям тех дней, иначе я потеряю весь свой заслуженный комфорт». Уже изрядно поднабравшись, заговорщически подмигнул мужчина. «Но вы-то, звезда литературного слова, можете? Вам мое начальство не указ». «И?» — оживилась девушка. «Вот вам адресочек». Быстро, накидав на салфетки несколько слов, сказал начальник колонии. Это единственный охранник из всей колонии, кто дожил до наших дней в этих местах. Может, что-то знает. Вытащив потяжелевшие после еды тела на улицу, Стефа и Мамыкин пошли к своей машине, но вдруг их снова окрикнул Кирилл Дмитриевич, и Стефа не приготовилась к новому чувственному шторму, однако мужчина был как никогда серьезен, и быстро подойдя к ним, Сказал только одно слово. Простите. В следующую секунду Стев и Мамыкин уже были арестованы и медленно шли за охранниками, ведшими их по коридорам колонии. «А бабу куда?» — послышался глухой голос из-за стены. «У меня женского отделения нет. Посади ее на склад, там же типа обезьянника что-то». «Вы там обалдевшие, что ли? Я ее как поведу через все коридоры?» Да наш зоопарк клетки свои посрывает. Они баб годами не видят, а тут еще и красотка. У вас там ума нет совсем?» «Чего орешь на меня?» — вспылил второй голос. «Распоряжение начальства». «Не, вы как хотите, но я не хочу какого-нибудь бунта. Я не поведу бабу по коридорам». «Что заладил? Веди тогда двором». Проскочи, никто и не увидит, а к утру за ней приедут с женской зоны. Она ж не особо опасная. И, понизив голос, проговорил. Вроде как из политических. До самой ночи Стеф неподвижно просидела на жестком ящике, сосредоточенно глядя перед собой, и лишь кидала взгляд в то окно, откуда был виден вход в опечатанное крыло. Она долго рассматривала все подходы, пространство над крышей, наглухо запертую дверь и двух вытянувшихся в струнку, словно оловянных солдатиков, кто также, не двигаясь, как и она, нес непростую службу, не расслабляясь ни на секунду, даже когда их никто не мог видеть. Почти до рассвета женщина сидела и силилась найти хоть один намек на то, что туда можно пройти но как только она пыталась применить все свои таланты, то натыкалась, словно на глухую стену. И когда до грани, где ночь сменяется утренним бризом, оставалось всего полчаса, Стев встала со своего места, легко вышла наружу, нашла в закутках тюрьмы перепуганного Мамыкина и незаметно для всех вывела его наружу. «Прости, я должна была сразу сказать». Выдохнула, Стев, глядя на мятый чьим-то кулаком глаз Мамыкина. Мне просто необходимо было подойти поближе. Я просто убедила Кирилла это сделать. В следующий раз надо как-то сообща работать, если мы вместе, буркнул подбитый криминалист. За что тебя? Видимо, за дело, садясь в машину, сказал Мамыкин. Спросили, кем работал. Ну, я и ответил. Хорошо, не убили. А Кирилл с ума не сойдет? Он же готов был с тебя пылинки сдувать. Для всех это будет просто сон. Они ж не будут в подробностях друг другу свои сновидения рассказывать, — ухмыльнулась Стев. Я пока не знаю, как, но нам нужно туда попасть. Поехали знакомиться с бывшим охранником».